Глава 18. Как оказалось, сложно, потому что к концу недели Эвелин так и не продала ни единой книги. Даже постоянным покупателям, смеялся Уильям. И в пятницу вечером, перед тем как переступить порог Портхейвен-хауса, она ощущала себя весьма подавленно, пока не увидела мать. Ее отсутствующее выражение лица и блуждающий взгляд. На мгновение ей показалось, что сейчас она отчитает ее за то, что каждый день дочь уходит из дома слишком рано, а возвращается поздно. Но заметив, как бледна ее кожа и как предательски трясутся пальцы, Эвелин поняла, что мать вернулась к своей старой привычке вставать в обед и пытаться привести себя в чувство колоссальным количеством чая. «Мне нужно кое-что тебе рассказать», начала Сесилия, помогая Эвелин расстегнуть плащ. «Но перед этим я хочу, чтобы ты знала», что я сделала это из наилучших побуждений. Эвелин перестала расстегивать пуговицы. Во рту у нее внезапно стало сухо. «Мама, я уверена, потом ты скажешь мне спасибо», поспешила сказать Сесилия. «Я связалась с тем добрым господином из твоей бальной книжки». Эвелин не сразу поняла, о чем она вообще говорит. «С мистером Моррисом? Натаниэлем?» «Да, с мистером Моррисом, американцем». Ты знаешь, по одной только манере письма он показался мне совершенно очаровательным. Эвелин повесила плащ на вешалку. «Мама, зачем вы написали Натаниэлю? И как вы ему написали? У него же нет постоянного адреса в Йорке». «Это правда. Его семья, судя по всему, родом из места под названием Массачусетс. Ты знала, что у них свое издательство? Письмо туда я, разумеется, послать не могла, так что я написала леди Вайлет. Все-таки именно она единственная не оставляла мои письма без ответа, ведь у нее очень, очень доброе сердце. Я спросила у нее о мистере Морисе, и она передала ему мое письмо, а он написал мне в ответ тем же способом. Ее мать сдвинула брови. «Она тебе не рассказывала?» «Нет», — осторожно произнесла Эвелин. Она и забыла, что ее мать переписывается с леди Вайлет. Это было опасно. Однако, — предположила она, — если бы леди Вайлетт сказала матери что-то лишнее, она бы уже об этом знала. «Но, мама, зачем вы написали Натаниэлю?» «Потому что сама ты и пальцем не пошевелишь, дорогая, а иногда нужно делать первый шаг». «И это сработало. Он хочет поужинать с нами обеими, когда в следующий раз будет в Йорке». Эвелин щепнула себя за переносицу. «А вам не приходило в голову поинтересоваться, «Захочу ли я идти на ужин с ним?» «О, разумеется, захочешь», — ответила Сесилия, размахивая руками прямо у нее перед носом. «Ты молодая женщина, он молодой мужчина. Этим вы и должны заниматься. Смотреть друг на друга при свете свечей. А романтическую атмосферу за столом будет создавать моя мама», — буркнула Эвелин. «Как знать, может, вы и правда друг к другу приглянетесь?» Эвелин нахмурилась. Вы думаете, раз он согласился из жалости со мной станцевать, то захочет на мне жениться? Ничего такого я не говорила. Сесилия отвернулась и пошла по длинному коридору, но не в утреннюю гостиную, как сперва предположила Эвелин, а на кухню. Войдя за ней, Эвелин увидела на столе столько морковки, что ей можно было бы накормить целое стадо оголодавших ослов. Какая-то ее часть была еще даже не очищена, а какая-то уже нарезана. Давай просто сходим с этим человеком на ужин. Вот и все. Эвелин скрестила руки на груди. Вот и все? Серьезно? Пока да. Сесилия едва заметно ей улыбнулась. А потом, если так случится, что ты в него влюбишься, и все мои подруги, которые перестали отвечать на мои письма, увидят нас во всем великолепии на вашей роскошной свадьбе и захотят снова принять нас в свое общество... Эвелин вздохнула. «Мама, тогда это будет просто приятный бонус. А теперь иди и умойся перед ужином. Тетушка Клара не хочет нанимать кухарку, так что я взяла все в свои руки». Пытаясь как-то ослабить все нарастающее в голове напряжение, Эвелин потерла себе пальцами лоб. Логика ее матери была настолько нездорова, что она даже не знала, с чего начать. Поэтому вместо того, чтобы пытаться с ней спорить, она сказала... Что вы такое готовите, на что может потребоваться столько морковки?» «Суп, полагаю», — ответила мать. «Я планирую просто ее варить, пока она не станет мягкой, и можно будет глотать ее не жуя». Эвелин поморщилась. «Я думала, ужин должен дарить чувство покоя и удовлетворения. Он и подарит мне покой и удовлетворение. Потому что, увидев все это, тетушка Клара точно пересмотрит свое решение насчет кухарки», — весело ответила мать. «Иди уже умывайся». В тишине своей комнаты Эвелин плеснула себе воды в лицо и провела ладонями по щекам. Она не хотела идти с Натаниэлем на ужин. Не могло быть сомнений, что леди Вайлетт передала ему письмо матери только ради того, чтобы его прочитать, а потом рассказать всему своему курятнику, что она была права, и что мать Эвелин выискивает ей мужа, и что Эвелин занимается тем же. Их искаженные лица в желтом мерцании свечей так и стояли у нее перед глазами, как и помнился приторный запах свисающих с потолка цветов. «У вас не осталось ни гроша, мисс Ситтон? А что? Вы впустили лесу в курятник. Поэтому ваша мать послала вас сюда». Она закрыла глаза, дожидаясь, пока эхо язвительных насмешек рассеется. Затем сняла свое будничное платье и аккуратно повесила его на стул у кровати. Нет, они все ошибались. Она не станет выходить замуж, чтобы спасти их с матерью положение. В этом деле она будет полагаться на себя и только на себя. Она услышала, как внизу вскрикнула тетушка Клара. «Господи, женщина! Сколько ты почистила морковки? Мы же будем есть ее неделю!»